Оставалось только договориться с вождем Бекенруа, черная вода, обещавшим сопровождать их до моря. И вот начался спуск по Нигеру. Почти сразу пришло задержаться на небольшом острове Мелали, потому что тамошний вождь просил путешественников принять в дар хорошую козу. Они, конечно, не захотели обидеть его отказом. Затем братья проехали большой город Козу. Конги, или по Клапертону Сонга, потом Ингвазилиги, который лежит на пути купцов, ведущих торговлю между Нифе и областями, расположенными к северо-востоку от Боргу. Наконец они остановились на Паташи, большом острове, богатом и удивительно красивом, изобилующем пальмовыми рощами, высокими величественными деревьями. 4 октября лендеры продолжили путешествие. Они миновали Баджи-Ебу, шумный, широко раскинувшийся город, личи, населенные неграми из племени Нифы, маджи, близ которого нигер делится на три рукава. Отъехав немного от города и огибая очередной остров, путешественники увидели вдали скалу Кеза или Кези, высотой в 281 фут, отвесно вздымающуюся посреди реки. Туземцы считали, что это излюбленное обиталище одного благодетельного духа. Неподалеку от Раббы, на острове Били, братьям-лендерам нанес визит повелитель «Черных вод», властелин острова Зангоши, приехавший на необычайно длинном и непривычно чистом челноке, обитом ярко-красным сукном и золотым позументом. В тот же день они достигли Зангоши, расположенного против Раббы, второго повеличения города Филанов после Сокота. Властитель этого города, Малам-Дендо, приходился родственникам султану Белло. Это был слепой, совершенно одрехлевший старик. Получив ценные подарки, Малан Дендо остался недоволен и заявил, что пока путешественники не сделают ему более полезных и дорогих подношений, он их не отпустит. Однако, получив дар Тобе, то есть халат мунго переданный англичанам-властителям бусы. Маландендо объявил себя покровителем европейцев, обещал помочь им добраться до моря и подарил плетеные циновки самых ярких расцветок. Два мешка риса и связку бананов. Продукты пришлись кстати, так как все запасы сукна, зеркал, бритв и трубок иссякли. И у Не оставалось ничего, кроме нескольких серебряных браслетов для подношения вождям во время дальнейшего плавания по Нигеру. 16 октября братья Лендеры, наконец, отплыли на старые пироги, проданные вождем за довольно дорогую цену. Весел никто не хотел продавать. Пришлось их просто украсть. Впервые братья плыли по Нигеру, не пользуясь посторонней помощью. Спускаясь по реке, ширина которой все время сильно менялась, они старались избегать больших городов, так как у них не было подарков для правителей. До эги путешествие проходило спокойно. В этих местах Нигер почти все время течет на восток и на юго-восток, достигая в ширину от двух до восьми миль. Течение здесь такое быстрое, что лодка двигалась со скоростью 4-5 миль в час. 19 октября лендеры миновали устья Кудунии и вскоре увидели большой город Эггу. У местного вождя, которому тотчас привели путешественников, была длинная седая борода. Вскоре поглядеть на пришельцев с такой удивительной внешностью сбежали сотни туземцев, и англичанам пришлось поставить у дверей трех охранников, чтобы заставить любопытных держаться в отдалении. Эго была последним городом области Нифе. Дальше власть филанов не распространялась. Рассказы туземцев об опасностях, поджидавших впереди, о том, что там могут зарезать или захватить и продать в рабство, очень напугали слуг лендеров. Теперь они отказывались продолжать плавание, предпочитая возвратиться в Кейп-Кост-Касл. Но братья-лендеры настояли на своем. И 22 октября англичане покинули Эгу, отдав прощальный салют тремя ружейными выстрелами. Какунда, в которой жители Эги советовали Ричарду Лендеру остановиться, располагалась на западном берегу Нигера. Сначала туземцы были очень встревожены появлением путешественников. Старый Малам, мусульманский священник и наставник, взял их под свое покровительство. Благодаря ему, братья были хорошо приняты в столице этого государства. Нигер превратился в очень широкий и глубокий поток, приняв слева текущую с востока полноводную Бенуэ, 1300 километров, крупнейший приток Нигера. 25 октября путешественники очутились перед устьем широкой реки. Это было Чадда или Бенуэ. У ее впадения по берегам Нигера и Бенуа раскинулся большой город Катон-Карофа. Чудом, не погибнув в пучине и едва не разбившейся скалы, Ричард Лендер пристал к правому берегу. Здесь недавно побывали люди, о чем свидетельствовали погашие костры, валявшиеся на земле расколотые тыквенные бутыли, черепки глиняной посуды, скорлупа кокосовых орехов, а также клепки от бочонка из-под пороха. Не без волнения подбирали путники эти клепки, так как они свидетельствовали о том, что местные жители вели сношения с европейцами. Однако, когда трое людей Лендера появились в деревне, где они хотели раздобыть огня, женщины в испуге разбежались. Измученные путешественники улеглись на циновках, как вдруг их окружил отряд почти голых людей, вооруженных ружьями, луками, стрелами, тесаками железными крюками и пиками. Только хладнокровие и присутствие духа братьев предотвратили стычку, которая казалась неизбежной и в исходе которой... Не приходило сомневаться. Побросав оружие на земь, они пошли навстречу к предводителю раззеленных туземцев. Провидение отвело выстрел, так как, когда предводитель уже собирался отпустить роковую тетиву, воин, стоявший рядом с ним, кинулся вперед и удержал его. Теперь мы сошлись лицом к лицу, оба протянули ему руки. Все дрожали мелкой дрожью. Предводитель долго вглядывался в нас, потом бросился на колени. — Я подумал, что вы сыны неба и упали с облаков, — сказал предводитель, объясняя внезапную перемену в своем поведении. Примерно в ста километрах ниже Бенуэ, Нигер вышел на плоскую, все более расширявшуюся к югу равнину. А еще через 200 километров от главного русла реки стали отделяться рукава. Началась обширная дельта Нигера по площади, не уступающая дельте Нила, 24 тысячи квадратных километров. В Бокве находился знаменитый базар, о котором путешественники так много слышали. Здесь товары белых выменивали на рабов. в большом количестве доставляемых из фунды, находящиеся на противоположной стороне реки. Лендеры узнали, что море находится не дальше, чем в десяти днях пути. По словам вождя, плавание по реке не представляло никакой опасности, хотя жители береговых селений очень злые люди. В деревне Дамугго Местный вождь, никогда не видевший белого человека, принял лендеров очень радушно, устроил в их честь большое празднество, развлекал их до 4 ноября. Вождь посоветовался с идолом, и хотя тот предрекал путешественникам всякие напасти на пути к морю, снабдил их еще одним челнком, дал гребцов и проводника. Ричард и Джон сели в разные лодки. Когда они проплывали мимо большого города, как им сказали, это был Кирри, их остановили длинные военные челны, в каждом из которых было человек по сорок. На длинных бамбуковых шестах над челнами развивались большие флаги с гербом Великобритании. У каждого черного матроса в руках был мушкет, а на носу каждой лодки по 4 или 6 дюймовой пушке